Планирование чтения. Эти слова могут вызвать недоумение. Кому пристало читать по плану? Нужно ли загонять себя в рамки заблаговременно составленной программы? Чтение – акт добровольный, импульсивный, захватывающий и зависящий от настроения. С этим нельзя не согласиться. И все же, все же... Обратимся к авторитетам, к тому же не вызывающим сомнения авторитетам. Леонов, обращаясь к молодым писателям, рекомендовал им всякого рода упражнения, развивающие у них большое дыхание, выносливость на большие дела. Под этим писатель понимает создание точного плана, заранее продуманную архитектуру произведения. Точный расчет пропорциональности И заблаговременную подгонку хотя бы в уме Всех частей механизма, чтобы он жил, двигался Как же можно без плана Если все живое от кита до божьей коровки Заранее программировано в хромосоме Крайне полезно составлять не только по возможности подробный Не в ущерб общему рисунку логический план, но даже и графическую схему сюжетного развития. Если уж план необходим в литературном творчестве, то что ж тогда говорить об освоении этого творчества? Следовательно, прежде чем взяться за чтение, надо хорошенько подумать и прикинуть. Для чего же нужен план? Можно было бы ответить так. для того, чтобы все, получаемое в результате чтения, срослось в единый организм, стало чем-то целостным. План важен еще и потому, что он дает возможность вовремя прочитать ту или иную книгу в том или ином возрасте. Иной читатель рассуждает так. «Не прочитал сейчас, прочту потом. Своё наверстаю». «Действительно ли можно наверстать?» или потери невосполнимы? С временным фактором нельзя не считаться. Это доказано и учеными, и практиками. Наблюдения показывают, что человеку природа отводит определенное, так сказать, критическое время на формирование определенных функций психики. Человеческий ум, по словам Пенфилда, имеет свой собственный специальный календарь. Есть время посева, время ожидания, развития, время жатвы знаний и, наконец, время мудрости. Не нужно думать, что интерес к чтению прививается сам собою. Чтение литературного произведения – это труд, прежде всего психики или, как мы говорим, души. Сложный, напряженный. Советский генетик Малиновский – расположив по степени трудностей возможности к передаче способностей, получил следующую картину. Легче всего передаются математические способности, труднее музыкальные и еще труднее способности к литературному творчеству. И хотя речь идет не о творчестве, а о воспитании его результатов, аналогия, думается, уместна. Почему математические способности – передаются легче, чем литературные, да потому что последние, по сравнению с первыми, связаны с основненно большим числом соответствующих качеств психики. Отсюда и более значительные затраты нравственных усилий.